Костюм г История костюма г началась в первые годы Второй мировой войны. Для его разработки и совершенствования многие врачи подвергали себя порой самым жестким экспериментам. В частности, австралийский врач Коттон поставил с помощью центрифуги опыты, на основе которых им были разработаны принципы одежды, призванные противодействовать последствиям понижения давления, а также ускорения. Его идеи были подхвачены и развитые врачами военно-воздушных сил США.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 Немецкий специалист в этой области, Оберт, составил перечень требований, предъявляемых к снаряжению. Отныне нельзя больше говорить о костюме, которыми оно должно обладать, чтобы космонавт смог соорудить межпланетную станцию, например, на Луне или другой планете, и работать там. Возможно, что оно будет более всего похоже на снаряжение средневекового рыцаря. Действительно. Ведь поверх костюма нужно, вероятно, надеть панцирь, призванный прежде всего защищать от космической пыли, а в опасности которой мы уже говорили выше. Однако эта задача от них не самая важная. Важная задача, самая важнейшая проблема, обеспечить подвижность конечностей, что требует применения очень сложной механики, чтобы работающий на Луне человек вообще мог что-либо делать. Разумеется, прикрывающий голову космонавта шлем должен иметь иллюминатор.